Глава 24 С удовольствием, мистер Егерь! Пожелания? Мне нужен дробовик Таки. Не капризная рабочая лошадка. Чтобы пробить даже самую крепкую броню на ближней и средней дистанции. Ступень Е. В идеале автоматический, но пойдет и самозарядный. О каком бюджете идет речь? Я заглядываю в кошелек. «Не больше десяти тысяч!» «Тогда возьмите вепрь!» «Минуту!» Он скрывается в соседней комнате, где абсолютно точно находится душевая, а никакой не склад. И вскоре возвращается, неся в руках здоровую бандуру. «Может, надо было в сливном отверстии посмотреть? А там не только ружье бы нашлось, но и базука!» На прилавок укладывается длинный, довольно футуристический дробовик. Поверх ствола, смещенный к дулу, закреплен явно не прицел, как мне кажется на первый взгляд. «Это... что такое?» Я тыкаю пальцем в выступающий аксессуар. «Камера!» — невозмутимо отвечает такерам. «Камера? Чтоб килшоты пересматривать, что ли?» «Что за бред?» «Поверьте, если повезет запечатлеть особо зрелищную победу, ценители найдутся!» «А кроме того, ружье можно подсоединить к модулю управления защитной экипировкой, что повысит качество прицеливания!» «Однако вам...» Он замолкает на миг и улыбается. «Полагаю, это не потребуется!» «Вот хитрый жучара! Он явно насквозь видит мой класс!» «Вепрь?» — со смешком уточняю я. «Адаптированный перевод. Байфианские крыглы!» Он издает хриплый горловой звук. «Чем-то похожий на ваших вепрей. Только раза в три крупнее. А клыками способны пронзить сталь толщиной в 10 сантиметров!» Поэтому и оружие для охоты на них местные жители делают весьма грозное. да не очень хочется с такой свинкой встретиться наедине. Итак, установлен получок, продолжает продавец. Кучность около 55%. Чок. В огнестрельном гладкоствольном оружии дульное сужение или раструб, необходимое для уменьшения или увеличения рассеивания дроби при выстреле. Если сужение выполнено в виде насадки на дуло, такую насадку, как правило, называют чок. Если дульное сужение выполнено специальной сверловкой ствола, то применяется термин чок-бор. Калибр относительно земного примерно равен десятому. 5 патронов в магазине. При использовании обычных боеприпасов в ступени Е у вас есть все шансы поразить хорошо защищенную цель, а с бронебойными патронами проблемы возникнут даже у сильных войдов. В прикладе имеется отсек для хранения экстренного комплекта из трех патронов. Камера, как я уже говорил, может подключаться к модулю управления. Если необходимо, могу предложить ряд аксессуаров. Оптический прицел, фонарь, лазерный целеуказатель, патронтаж, складной приклад, вертикальную переднюю рукоятку. Потом, когда будут свободные деньги. Я лишь отрицательно качаю головой и изучаю продукт инопланетной мысли. Модифицированное байфианское ружье. Модель. Вепрь. Калибр 10. Вид боепитания. Трубчатый магазин на 4 плюс 1 патронов. Ствол 816 мм. Масса 4,37 кг. Эффективная дальность 79 метров для картечи, 306 метров для пули. Скорострельность ограничена только физическими данными. Потенциально 86 выстрелов в минуту. Аксессуары. Камера. Применимые патроны. Ступени F, E. Аспект. Отсутствует. Ступень E. Стоимость 9800 единиц арканы. Беру. К нему одну упаковку обычных ступеней F и одну бронебойных ступеней E. Тараны если не ошибаюсь. «Верно! Вместе с боеприпасами с вас 13 230 единиц арканы. Не желаете взять релевантные спидлоадры?» «Желаю, когда не буду стеснен в средствах. Чуть не забыл. Нужна еще одна аптечка. Или чем ты меня на ноги поднял?» «Регенеративный инъектор ступени Е». «Возьмете такой же или ступени F. «Такой же, потому что меня изрядно покромсали тогда, но один укол все восстановил. И одно противоядие тоже ступени «Е». E. «С вас пять единиц арканы». «Чуть больше шести осталось». «Эх, мне столько всего надо купить» системные ножи обычные и метательные гранаты мины защитное снаряжение те же гаджеты где бы найти столько арканы вдобавок хотел выучить одну способность а хотя я ж еще ребят карлоса не обобрал тоже сколько то срублю спасибо таки увидимся удачи мистер егерь убираю покупки в кольцо а сам заряжаю карателя патронами и выхожу из магазина. Здесь меня догоняет усталость и на полном ходу бьет поддых. На той стороне я ощущал себя вполне бодрым. Сейчас же все накопленное переутомление разом возвращается. Как это работает, понятия не имею, но стою, пошатываясь, и вожу стволом из стороны в сторону, ища угрозу. Всего в двух метрах валяется труп Карлоса, и под одеждой у него блестит жетон. Чуть в стороне сверкает второй на теле парня, зарезанного топором. Делаю несколько шагов вихляющей походкой и замираю. Нет, так дело не пойдет. Полоска грязной арканы едва набрала 80 единиц. Внутри магазина она не восстанавливалась. «Чтобы врубить второе дыхание, мне надо подождать около...» по помраченном состоянии математика дается с трудом что-то около 20-30 минут. Сейчас точнее не скажу. Сажусь, а точнее почти валюсь на землю, с трудом удерживая веки в поднятом положении. Время течет невыносимо медленно. Клюю носом. Приходится укусить себя до крови за внутреннюю сторону щеки. Боль отрезвляет. Заставляет заторможенные импульсы бегать шустрее по синапсам. Наконец, активирую способность, и это похоже на освежающий бриз. По всему телу прокатывается волна бодрости. Все до единой мышцы на миг покалывает, а потом их вновь наполняет энергия. Мозг чувствует себя по-настоящему отдохнувшим, словно поспал часов десять, закинул в себя сытный завтрак, чашку горячего кофе и готов встречать новый день в полной боевой готовности. Никакой, кстати, иллюминацией напрасно беспокоился. Уже другим взглядом окидываю догорающее поле, валяющиеся повсюду трупы. Наша схватка вышла шумной и слишком заметной. В любую минуту сюда могут заявиться или другие выжившие, или заскучавшие монстры. Поэтому стоит собрать трофеи и валить. Или хотя бы забаррикадироваться. Внутри бара, если решу здесь ночевать. Фокусируюсь на Карлосе. Содержит 14254 единиц арканы. Способность. Животная эмпатия требует интеллект Е, аркана Е, пассивная ступень Е. Животные с земли чувствуют в вас союзника и не нападают первыми, а в случае конфликта с третьей стороной могут оказать помощь с вероятностью 23%. Изучив трофеи, я с одной стороны ощущаю удовлетворение, Сумма неплохая, да и способность пригодится. Встречу вон волков в лесу. Глядишь, не придется за жизнь сражаться. А с другой стороны, всего 14к? Да у Карлоса ловкость до ступени Д была раскачана, я больше, чем уверен. А сколько способностей он получил? В ходе последних дней и через таланты. Он же арканы потратил штук на 80 если не все 100. Математика довольно простая. 16к, чтобы прокачать все параметры до Е. Минимум 11к, чтобы добраться до ступени Д в ловкости. 1030-40, чтобы улучшить случайные способности с монстров. Та же эмпатия и примерно столько же, чтобы открыть все доступные умения в талантах. Сверху этого всего деньги у него на счету. Такирам говорил, что вся затраченная аркана после смерти очищается и конденсируется в жетоне. Выходит, победителю достаются реальные огрызки. Сколько это? 10? 20%. Включив фонарь на револьвере, осматриваю землю и постепенно нахожу все, что обронил. Покоцанный дробовик со скобой Генри, керамбит Карлоса. Свою шляпу возле одного ушлепка и анаконду возле второго. Это тот придурок, что разбросал везде боеприпасы. Он любезно дарит мне еще 7 сотен арканы и одиннадцать патронов сорок четвертого калибра. Чуть в стороне, возле стены бара, замечаю оружие, которое так хорошо показало себя против жуков-вриллов. Модифицированный земной пулемет. Модель Зикзауэр xm ХМ-250. Калибр. 0-277 Фьюри. Вид боепитания. Полужёсткие подсумки на 30, 50, 100 или 200 патронов. Аспект. Отсутствует. Ступень. Е». «Не мудрено, что с таким козырем в кармане покойный испанец набил себе арканы». Пытаюсь выстрелить и, конечно, не могу. Надо повышать параметры дальше. Приладив новую кобуру на пояс, прячу туда карателя. С другой стороны болтается анаконда. Я бы и дробовик повесил на ремне через плечо, но его, увы, не купил. Ну ничего, следующий визит. Интересно, почем пулемет идет в магазине? Так, стоп. А где его патроны? Возможно, остались где-то в баре в его личных вещах? Продолжаю обход по местам боевой славы. Удрявый Чино соглашается вернуть мой бронежилет, а в качестве извинения преподносит 388 единиц арканы и запасной рожок для Калашникова. На теле Долорес больше нет ничего интересного, зато с ее дружка Рамона снимаю два магазина, И Glock 17, улетевший в угол. Придурок, стрелявший боком, расстается с кольтом м 19 11 Нестареющая классика, которая, впрочем, не помогла дегенерату. Все найденные экземпляры оружие земное, несопряжение. Ради интереса вжимаю ствол в труп и жму на спусковой крючок. В ответ знакомое сообщение Алым о том, что стрелки гелиада Используют револьверы. Два тела в этой комнате приносят мне суммарно 507 единиц арканы. Вскоре нахожу свой помповый дробовик 12 калибра, который я по глупости выдал Донни. Он в руках того труса, что сдох от волка Карлоса. Шея натурально изжована так сильно, что башка держится на одних соплях. Зато на груди патронтаж на 16 патронов. То, что надо, сразу вешаю на себя. Тщательно осмотрев Фредди глаза, вскоре натыкаюсь на нечто крайне полезное. Металлическое прямоугольное устройство с дисплеем. Универсальный трансивер, ступень F, позволяет получать и отправлять сообщения адресатам в пределах 100 километров от вас. Приходится повозиться но у меня получается его запустить. Первое включение выводит сообщение на экран «Собственник убит, привязка отменена». А внутри переписка с загадочным Самиди, которого несколько раз упоминали оба покойника. Судя по характеру диалога, парень он резкий, как удар серпом по яйцам, и обожает микроменеджмент. Карлос и Фред отчитывались ему прямо о каждом шаге. Планы этот товарищ строит наполеоновские. Упоминается создание базы. Приказы доставлять всех сильных выживших. Мужчин и женщин, но это я и так знал. А также ресурсы, еду, оружие и топливо. Учитывая, что трансивер действует в пределах 100 километров, у меня появился очень неприятный сосед. «Интересно, куда эти ребята подались из тюрьмы?» если моя теория о том, что все они бывшие зэки, конечно верна. Я направляюсь в подвал бара, чтобы освободить пленников, когда со стороны шоссе доносится тяжелая поступь. Следом за ней звучит громогласный рев.